На завтра Грюн, злой, помятый и невыспавшийся, плохо переносил полеты. Был в Вашингтоне. Вечером генерал Стонер поздравил Грюна с присвоением звания майора вооруженных сил США и определил его на работу в военно-воздушную разведку Пентагона. Через семь дней Аллен Далес сообщил в штаб-квартиру ОСС, что им привлечен доктор Вестрик, понявший неизбежность краха Гитлера. Даллес подчеркивал, что доктор Вестрик принял на себя обязательство охранять, используя свои связи в нацистском, партийном и дипломатическом мире, интересы ведущих концернов США не только во время войны, но и после ее окончания о том что вестрик возвращался в берлин с контрактом подписанным для него представителем ИТТ на поставку заводом бомбардировщиков вокке радиоаппаратуры и механизмов слежения за караванами союзников он естественно вашингтон не сообщил там далеко не все понимали что политика это политика она меняется А вот бизнес не неизменен и семьюминутным интересам не подчинен. Когда доклад Алана Сейлора был наконец отправлен в Государственный департамент и ФБР, верхние этажи Пентагона и ОСС встали на защиту человека, который так много делал и делает для американской армии и разведки. Лишь понятная некомпетентность Сейлора, который не допущен к высшим секретам, позволила ему поставить под сомнение искренность выдающегося патриота, каким по праву считается полковник американской армии Бен. Когда первые американские части 25 августа 1944 года вошли в Париж, Бен... Вместе с сыном Вильямом въехал в город в военной форме. Джип был набит ящиками с шампанским, но он сразу же направился в здание, где помещался французский филиал ИТТ. — Граждане, друзья, братья, — сказал он собравшимся там работникам, — поздравляю вас с освобождением от мерзкой нацистской тирании. Американцы всегда были, есть и будут самым надежным гарантом вашей свободы. Да здравствует республика! Через пять дней Бен воссоздал форпосты своей империи во Франции. Затем он ринулся в направлении Брюсселя и Антверпена. Захватил там плацдармы. Как только войска союзников вступили в Рейх, Бен встретился в Берне с доктором Вестриком. Однако после сигнала, который получил от своих друзей из разведки Пентагона, контакты с ним временно прервал, поручив текущую работу по Германии своим вице-президентом Гордону Керну и Кеннету Стоктону. Этому было легче работать, потому что Бен добился с помощью руководства Пентагона, присвоение Стоктону звания бригадного генерала. Люди Бена захватили громадные заводы «Лоренс», выпускающие телефонное оборудование, сообщив прессе, что это сделано в интересах американской армии, поскольку оккупационным властям необходима надежная связь для продолжения борьбы с нацистами, и их последующими. А никто не сможет помочь армии в этом деле, кроме ИТТ, традиционно сотрудничающей с Пентагоном. С подачи Вестрика люди ИТТ наложили руку на филиалы концерна «Сименс» и на предприятие авиационного гиганта «Фокке-Вульф». Это и переполнило чашу терпения конкурентов, которых Бен обошел на две головы. Обиженные банки и концерны имели своих людей в Министерстве юстиции. Удар против Бена был нанесен сложный, обходный. От Белого дома потребовали уже заранее, до победы, продумать поэтапную декартелизацию и денацификацию германской промышленности, чтобы она никогда впредь не стала орудием в руках маньяков типа Гитлера. Замах был хорош, только удара не получилось. Конкурентам удалось договориться лишь о декартелизации И Г. Фарбен Индустрии было решено разделить гигант на семь фирм. Ни Лоренц, ни Сименс, ни Фокке-Вульф, готовившие Гитлеру базы, для производства самолетов, ФАУ, радиостанций средств связи не подпадали под проект закона о декартализации и донацификации. Тем не менее, драка под одеялом продолжалась. Генеральный прокурор Том Кларк незадолго перед окончанием войны подготовил заявление. International Standard Electric Company и СЭК являющаяся европейским федералом ИТТ, поддерживала постоянные контакты с нацистским агентом доктором Герхардом Вестриком. Это позволило ИТТ передать нацистам огромное количество стратегических материалов и лицензий, что нанесло существенный урон не только престижу Соединенных Штатов, но и частям нашей армии сражавшимся в Европе против гитлеровской тирании. Все это происходило по прямому указанию президента ИТТ Солстенса Бена. Джон Фостер Даллес позвонил Бену и по своей привычке посмеиваясь сказал «Полковник, надо продержаться пару месяцев. Это последние всплески». Деловую сторону вопроса я беру на себя, а вы придумайте какой-нибудь спектакль для публики. Хлеб у вас есть? Устройте зрелище. И через три дня после обеда Состенса Бена с генералом Стонером и Форестеллом, обеда который перешел в ужин, Пентагон объявил о награждении Бена высшей награды Соединенных Штатов за заслуги перед армией. А после этого он срочно вылетел в Швейцарию навстречу с Алленом Далесом.